Джо Холдемон. 300-летие. Рассказ лауреат премии Хьюга в 1977 году. Декабрь 1975 года. Учёные установили, что солнце может являться частью двойной звёздной системы. Но чтобы так долго оставаться необнаруженной, звезда-спутница должна была быть маленькой и тусклой. а расстояния до нее исчислятся тысячами астрономических единиц. В конце концов, ее, вероятно, так или иначе можно обнаружить. Ее или, почем знать, их. А вдруг от них будет какая-то польза? Январь 2075 год. Даже по экстравагантным меркам Вашингтона 21 века офис был обставлен роскошно. Сенатор Коннерс славил любителем антиквариата. Вдоль одной из стен вытянулись полки, уставленные книгами в кожаных переплётах. Большой бронзовый телескоп указывал на должность хозяина кабинета референт гильдии учёных. Зателивый тканый ковёр ручной работы в стиле индейцев навахо с родины сенатора устилал деревянные половицы. Были здесь дедушкины часы, картины, старинные карты и ещё множество всякой всячины. Под крышкой тяжёлого тикового письменного стола благоразумно припрятали компьютерный терминал. На столе же лежала промокашка для бумаги формата А1 и стояли набор авторучек точно в центре столешницы, до столетнего возраста звуковой чёрный телефон фирмы Bell. Телефон зазвонил. Секретарша сообщила, что доктор Левенталь в приёмной. Погодите с ответом секунд 30, сказал сенатор. Потом пускай проходит прямо сюда. Он повесил трубку и подошёл к стенному зеркалу, распрямил галстук и поправил пилерину, потом острым ногтем стёр излишек помады с нижней губы. Пригладив рукой тонкие длинные светлые волосы, он вернулся к столу и, стоя перед ним, положил руку на телефон. Тяжёлая дверь со скрипом отворилась. Вошёл худощавый коротышка и едва заметно поклонился. "Сэр!" Сенатор вышел ему навстречу с распростёртыми руками. "Ай, оставь это, Чарли. Дай 10." Гость пожал обе руки сенатора и тут же разжал их. "С каких это пор я для тебя, сэр, дурачок?" с прошлой недели, сообщил Левенталь, члены гильдии, как только тебя не честят. У них нашлись имена и похуже, Сира. Сенатор дважды коротко качнул коротко стриженной головой. Правда, правда. Я им симпатизирую, ты знаешь, но такова воля народа. Да уж, конечно, Левенталь произнёс эту фразу слитно. Но такова воля народа. Конор подошёл к полкам и открыл потайной шкафчик. Выпьешь? А-а, бо. Чарльз вздохнул и вытянулся на глубоком диванчике. Встряхни меня, пожалуй. Чарли или чего-нибудь такого. Сенатор смешал напитки и сел рядом с Чарли. Тебе бы стоило ко мне прислушиваться. Я мог бы предоставить тебе лучших спицов из гильдии савидчиков, они бы придали твоему отчёту вменяемый вид. У нас превосходные описатели. Мало у тебя у своей разницу. Менее 2% электората озабочены тем, чтобы вообще ходить на выборы, и то по большей части надеются на поблажки от администрации. «А теперь ты хочешь, чтобы инженеры...» «Ты забрал себе всех инженеров, а...» «Они пользуются услугами советчиков!» Передернул плечами Коннорс. «Они заботятся о бюджете!» «Мосты, фабрики и космические челноки продавать легко. Чистой наукой бары жить сложнее. Тем больше у тебя причин...» «Да это и так понятно. Удвоить смету и откатить половину советчикам... Может, на следующий год так и сделаем, а теперь...» Давай о том, зачем я сюда припёрся. Радио? Угу. Ты читал отчёт? Коннерс строго посмотрел на него сквозь стекло бокала. Чарли, ну ты же знаешь, как я занят. Но кое-кто его всё же осилил. Ага. У меня в штате крутые астрономы. Они мне дали почитать выдержки. Очень интересно. Ты хочешь сказать, что свидетельство существования разумных инопланетных существ на расстоянии всего лишь 11 световых лет это очень интересно? Э, ну да, это реальный разрыв шаблона. На миг упала неуютная тишина. Хмм, на чём мы остановились? Во-первых, мы сейчас пытаемся расшифровать их сообщение. Это адова работёнка. Во-вторых, Нам бы хотелось ответить им. Это довольно просто, и вот за этим мне нужен ты. Сенатор обеспокоенно покивал. Позволь я тебе объясню. Мы уже отправляли послание к этой звезде, 61 Лебеди. Это двойная звезда, у неё тёмный спутник, ну, как у нас, ну, тип того. Но раньше они не отвечали, они не слушали и не посылали ответов. А мы, мы наткнулись кое на что в 11 световых годах от Земли. Мишанина широкополосных передач 11-летней давности. Очень слабый сигнал, но он совершенно точно искусственного происхождения. Но после этого мы отправляли ответное сообщение, точно таким же макарам, что и они. Да, но причём тут я? Бо, ну послушай. Если мы будем перешёптываться с ними, ничего не выйдет. Надо кричать во весь голос, привлекая их внимание. Львенталь отпил вина. И откинулся на спинку диванчика. Для этого потребуется охрененная мощность. Чарли, это стоит денег. Сколько тебе нужно? Всё. Я хочу, чтобы долину смерти вырубили из сети на 12 часов. Род сенатора округлился. Чарли, ты слишком многого хочешь. Тебе нужно ещё одно затемнение? Ну зачем? Не будет никаких затемнений. В долине смерти хватит резервных мощностей на 14 часов. На половинной мощности. Он потёр бокалы и пошёл назад к бару, покачивая головой. Сперва ты говоришь, что тебе нужна мощность, потом заявляешь, что тебе нужно её отключить. Он вернулся с бутылкой в пеньковой обплётке. Это сущая чухня, паря. Не надо отключать, надо перераспределить. Ты говоришь загадками. Нет, взгляни. Ты знаешь, что на самом-то деле энергия поступает не из сети долины смерти, там просто аккумулятор и маршрутизатор. Энергия идет с орбитальной, я это знаю, Чарли, у меня научный сертификат. Не сомневаюсь. Итак, на орбите висит огромный лазер микроволнового диапазона и посылает вниз узкий энерголуч. Его достаточно, чтобы обеспечить энергией всю Северную Америку. Достаточно, чтобы именно к этому я и вел. Ты не сможешь просто вот так взять и... И вот мы его разворачиваем и перенацеливаем на энергосеть Луны. Маршрутизаторы перенаправляют энергию к большому радиоизлучателю на темной стороне. Там она преобразуется в радиоволны, а те полетят к 61 лебедя. Мы им такого жару зададим, что они офигеют. Это не слишком добрососедски звучит, признаться. Не, на самом деле импульс будет не таким мощным, но его мощность будет адски выше, чем у любого естественного источника излучения на длине волны 21 см. Не знаю, парень, не знаю. Он закатил глаза и театрально загримасничал. Я мог бы это провернуть втихаря, чтобы только пара человек была в курсе. Но это сработает на несколько минут, не дольше. А тебе же всё равно понадобится 12 часов, а? Эта фиговина не может навестись на Луну автоматически, как на Долину смерти. Придётся минимум час её перенацеливать и юстировать. Кроме того, мы не можем просто выпалить по ним мощным пакетом радиоволн. Мы разработали пятичасовую программу, которая сперва знакомит их с основами языка, предназначенного для нужд взаимокоммуникации. Потом расскажет о нас самих, а напоследок поставит несколько вопросов. И мы хотим передать ее дважды. Коннорс заново наполнил оба бокала. «Сколько тебе было в сорок седьмом, Чарли?» «Я родился в сорок пятом». «Значит, ты не помнишь затемнение?» «Десять тысяч погибших. И ты мне предлагаешь...» «Да ну, бо, это не одно и то же». У нас теперь есть запасные источники питания, да и потом, те, кто погиб, они же в основном были на машинах. Если мы их вовремя предупредим, что мощность упадёт, они проверят свои автопилоты или, да бля, просто выйдут прогуляться на свежем воздухе. А что с ми? Им не захочется прерывать своё широкополосное вещание. Ты что, намерен решить за народ, что ему смотреть по ещику? Ай, расслабься, это будет самая крутая новость со времён распятия Христа. «Может быть». Коннорс вынул сигарету из ящика и подвинул ее к Чарли. «А ты случайно не помнишь, что сталось с калифорнийскими сенаторами в 47-м?» «Наверное, нет». «Подозреваю, что ничего хорошего». «Да, им учинили импичмент. Им повезло, их чуть было не линчевали. И все это при том, что настоящая причина поломки находилась на орбите. Как ты любишь говаривать...» Эти люди платят налоги штату Калифорния. Они уверены, что источник энергии находится в Калифорнии. Если что-то не так, они нассут на Калифорнию. Я сенатор-либерал от Калифорнии Чарли. Если ты меня попросишь снять луну с неба, я может что-то и придумаю. Но не проси меня лезть в долину смерти. Ну ладно, остынь. Я же тебя не прошу её на меня одного переключить, бо. Просто выставь это предложение на голосование. Мы сделаем всё, что сможем. Мы развернём просветительские мероприятия. Не сработает. Вы там едва сумели добиться голосования по запуску зонда с Цилла. А там не надо было ничем особо жертвовать, ну, не считая той махины в пятой точке Лагранжа. Пускай проголосуют, а мы посмотрим. У меня квота-то, ты знаешь, трёхсотлетие на носу. Блин, да любой захочет, но, ну, пожалуйста, бог Это значит куда больше, это значит больше, чем всё остальное. Поставь этот вопрос на голосование, можно его дополнительной статьёй расходов пустить. Я ничего не могу обещать. Март 1992 года. Факсы и пиксы. Выпуск за 12 марта 1992 года. Древний космический зонт пробило на новые звёзды. Пункт 1. Пионер 10 отправил первый пикс Юпитера к Земле в 1973 году. Смотри, пикс вверху, слева вверху справа. Пункт 2. Покинул Солнечную систему в 1987 году. Сноска. На самом деле, это случилось в 1983 году. Первый созданный руками человека предмет, который покинул Солнечную систему. Пункт 3. Вчера, по сообщениям Национального космического агентства, Пионер-10 в первой половине дня зарегистрировал тяжёлое излучение. Возрастало всё больше и больше до 3 часов пополудни, потом ослабело. Излучение исходило из-за пределов солнечной системы. Пункт 4. НКА и Гавайи сообщают, что пионер миновал диск синхротронного читать синхротронного излучения, исходящего от двух звезд, о которых мы до этого не знали. 4А. Эти звезды являются маленькими черными карликами. 4Б. Они обращаются вокруг друг друга примерно за 40 секунд, а вокруг Солнца за 350 тысяч лет. 4V. Одна звезда состоит из антиматерии. Это вещество взрывается, когда приходит в контакт с обычной материей. То, что видели учёные на Гавайях, было тусклым кругом невидимого инфракрасного света, который мигает каждые 20 секунд. Этот свет исходит из точки соприкосновения атмосфер двух звёзд. Смотри, пикс внизу слева. 4G. У этих звезд сильное магнитное поле, излучение возникает при взаимном вращении звезд и пытается убежать из этого поля. 4D. Звезды примерно в пять тысяч раз дальше от Солнца, чем мы. Они расположены под неправильным, сравнительно с остальной солнечной системой, углом. Смотри Пикс внизу справа. Пункт пятый. НКА-1. сообщает, что никакой опасности от этих звёзд для нас нет. Они слишком далеко, и кроме того, излучение не соприкасается ни с чем в солнечной системе. Пункт 6. Женщина-первооткрыватель звёзд предлагает назвать их сцылла, читать сцылла, и харибда, читать харипта. Пункт 7. Учёные утверждают, что они не знают, откуда эти звёзды взялись. А всё остальное в солнечной системе они могут объяснить. Сноска. В современной астрономии гипотетический тёмный спутник Солнца обычно условно называется Немезидой, но инфракрасные исследования ближних окрестностей солнечной системы пока что не подтверждают существование такого объекта. Февраль 2075 год. Чарли подумал, что в начале стыковки учёных легко было обнаружить по их поклаже. Теперь же учёные выдавали себя нервным выражением лиц. В принципе, всё происходило достаточно спокойно. Когда челнок приближался к базе, не было никакого ускорения, давечьего на внутренности и ломающего кости, как при отлёте. Сверкающий прозрачный цилиндр станции в пятой точке Лагранжа медленно разрастался на обзорных экранах. Затем начал поворачиваться, нацеливаясь на них причальной платформой. Трудность состояла в том, что у космической колонии с населением в 4000 человек инерция сильнее, чем у самого бога. Если челноку не посчастливится причалить на слишком высокой скорости, его просто сомнёт как баян. Космический кораблик строились с расчётом на ускорение немного в ином направлении. Чарли, конечно, не платил за билет первого класса сам. Но его всё равно проводили на обзорную палубу. Это было знаком уважения к его профессии. Там оказалось ещё только двое попутчиков. Они стояли на липучем коврике, привязанные для страховки к одному из поручней и цеплялись за второй. Это были юноша и девушка, скорее всего, новоявленные колонисты. Юноша Горячёв толковал что-то спутнице, та смотрела прямо перед собой и, казалось, не слышала его. Костяшки её пальцев на поручни побелели, а зубы крепко сжались. Чарли бы с радостью как-то её приободрил, но говорить, задерживая дыхание, непросто. Всего хуже оказались последние метры. Корпус корабля загораживал обзор, челнок дёргался и вихлял из стороны в сторону на малых стыковочных двигателях, влево, вправо, вперёд, назад. Интересно, Если челнок не нароком сомнёт причальный купол треснет или просто оторвётся. Разумеется, процесс полностью контролировали компьютеры. Пилот просто сидел и как всё ждал, окружённый туманным облачком невесомого пота. И наконец, протяжный низкий гул почти на грани слышимости примешался к толчкам и скрежету от истирания фрикционных панелей гладкого корпуса челнока. Чарли ждал условного звукового сигнала, который бы означал, что они слишком разогнались на подлёте. Легкоплавкие металлические пластины, скрытые под основными фрикционными панелями, начали бы поглощать избыточную энергию их движения. Это было последнее средство. Если бы и оно не помогло затормозить, они бы врезались прямиком в стальную стену двухметровой толщины и тогда бы наверняка притормозили. Однажды так и случилось. Но не в этот раз. Оставайтесь на своих местах, пока давление внутри челнока не уравняется с давлением на станции, предупредил записанный голос. Было приятно путешествовать с вами. Чарли оттолкнул к нижнему полюсу сферы челнока в пассажирский отсек. Вперёд, вперёд, вперёд на отведённое место, и там покорно принялся ждать, пока уши не прочистятся. Боковая дверь откинулась. Вместе с остальными пассажирами он вошёл в трубу, ведущую к лифту. Они стояли на потолке станции. Кто-то скрупулёзно выцарапал на металлической стене: "Застрял я в этом лифте на пару часов. За миллионы баксов не так уж дурён Кров. Центробежная сила для всех слабоков. На L5 меня встретят без вычурных слов. Ещё 30 секунд в невесомости". И они соскользнули на твёрдую поверхность. На причальной платформе их встретили два десятка человек с небольшим. Чарли вдохнул запах цветущего апельсина и свежескошенной травы. Домашний, родной запах. "Эй, Чарли, привет!" крикнул ему молодой человек на тандемном велосипеде. "Залезай!" Чарли прижал руки к бокам и прыгнул на заднее сиденье. "Выпьем" Ты, чем болтать, лучше сперва выпей. Они понеслись по уходившей под уклон щебневой дорожке в город. Бар представлял собой простой навес от дождя, кое-как натянутый над кучно расставленными столиками и стульями. Отсюда открывался вид на озеро в центре города. Барной стойки не имелось. Посетитель должен был пройти к столу обслуживания и ввести номер своей кредитки. А потом выбрать вино или фруктовый сок с очищенным вакуумной перегонкой спиртом или без него. Они немного поболтали о том, как пришлось понервничать при полёте челнока, потом перешли к более важным темам. Чего ты добился от Коннерса? Слова, одни слова. Я тебе выложу полный отчёт к сегодняшнему вечернему совещанию. Похоже, что нам даже не удастся поставить вопрос на голосование. Разве не этого мы ожидали? Надо было нам послушаться Франсуа Птена. Слишком рискованно. Метод Птена был прост. Сказать операторам долины смерти, что орбитальный лазер отключают на ремонт. Вообще не объяснять суркам, что готовится сигнал, просто передать его. Если они поймут, что происходит, они нас сожрут и косточек не оставят. Молодой человек покачал головой. Наверное, так никогда и не пойму сурков. Это не твоя работа. Чарли родился на земле и там же прошел подготовку психолога. Никто не сможет их понять, если родился здесь. Может быть. Он поднялся. Спасибо и тебе за выпивку. Мне надо работать. Ты догадался позвонить Бемис перед совещанием? Да, в Кеппе мне оставили сообщение. Она тебе приготовила сюрприз. А то. Вы, клоуны, наверное, только и принимаетесь за работу в мое отсутствие. Всё, что Абигейл Бемис поведала по телефону, так это то, что по возвращении Чарли стоит с ней пообедать, какова бы ни была подлинная тема встречи. Как я счастлив, Аби, на земле настоящих продуктов днём с огнём не сыщешь. Она рассмеялась и сложила тарелки в посудомоечную машину, потом налила две чашки кофе. Садясь, она рассмеялась снова. Коренастая, упрямая, седенькая женщина со светлыми пронзительными глазами в сетке морщинок. У тебя сегодня весёлое настроение, да? Это хорошо, потому что тебе есть чего ждать. Джонни предупредил, что ты приготовила мне сюрприз. Он и половины всего не знает, мальчик с пальчик. Значит, они не пустили тебя никуда, только к сенатору. Никуда, признаться, я ожидал большего. Что ты секретничаешь? Давай, выкладывай. Конерс для нас много сделал. У него доброе сердце. Давай, давай, Аби, что ты задумала? Он прав, если с уркам на 20 минут выключить телевизоры, они устроят вторую революцию. Аби, мы собираемся передать послание. Да, я думаю, мы сможем. Затребуем на тёмной стороне всё нужное, если повезёт. Нет. Не хватит мощности. Чарли положил в свою чашку полложки сахара и тщательно размешал его. Ты пойдёшь против Коннерса? Забудь про Коннерса. Мы ему лапшу на уши вешали. Мы вообще не используем радио. А что тогда? Видимый свет? Инфракрасный? Нет, мы передадим послание из рук в руки, на дедали. В этот момент Чарли как раз подносил чашку ко рту и разлил добрую половину. «Разиня, на тебе салфетку». Июнь, 2040 год. Из краткой истории старого порядка издательства Freemin Press 2040. Если вы думаете, что это было пустой тратой общественных ресурсов, погодите, пока мы не дошли до проекта Дедал. Его запустили после L5. Сейчас база в пятой точке работает как положено, потому что её строили с практическими целями. Но Дедал, названный так в честь греческого бога, который умел летать, Возмутительный пример того, как деньги налогоплательщиков вышвыривались на ветер. В 2016 этом эти циголовы потребовали у буржуазии оплатить их voyage к другой звезде. Путешествие заняло бы около сотни лет, но научники рассчитывали, что всё это время на корабле будут рождаться дети, которые тоже бы стали научниками, независимо от их желания. Они намеревались использовать для разгона все старые термоядерные бомбы, как будто бы нам тут на Земле не могло понадобиться это водородное топливо. А что если бы обитатели L5 решили, что мы им не нужны и отключили энергопучок? Проектом предусматривалась постройка звездольёда Дидал длиной почти километр. Большей частью строительные работы проходили бы в космосе, и для этого использовалось бы лунное сырьё. Однако некоторые, и при том, как вы уже догадались, наиболее дорогостоящие материалы, предстояло позаимствовать с земли. Они его почти достроили, но потом произошел переворот, а за ним случилась народная революция. И уж, конечно, народ не собирался отдавать им термоядерные бомбы, чтобы они в любой момент могли скинуть их нам на голову. Все бомбы складировали в Хельсинке. А космических клоунов заставили вернуться к обычным занятиям. Ежегодно они сочиняют петиции с просьбами отдать им эти бомбы, и ежегодно воля народа говорит им непреклонное нет. Корабль всё ещё там, триллион долларов висит в небе. В качестве монумента безумной расточительности буржуазии он даже превосходит египетские пирамиды. Февраль 2075 год. Итак, миссия с целью затеяна просто для отвода глаз, чтобы запастись топливом. Не совсем так. А начальнич команд отправила к нему папку с синей обложкой. Мы по-прежнему намерены отправиться к Сцилле и позаимствовать оттуда несколько мегатон вырожденной антиматерии. Столько же возьмём из Харибды. Мы не планируем сделать звездолёт кораблём поколения Чарли. Водородное топливо доставит нас туда, а там оно уже будет подпитывать магнитные ловушки с настоящим топливом. Реакция аннигиляции, сказал Чарль. Именно так е равно мс квадрат. Точность до десятого знака после запятой. Нам не придётся ползти к 61 лебедя веками. Мы слетаем туда за 9 лет и вернёмся. Суркам это не слишком понравится, с учётом тех чувств, какие они питали к исходному проекту Дидала. Суркам мы заморочим голову. Мы выполним свои обещания в точности, поступим с их драгоценными водородными бомбами так, как обещали. Полетим к Сцилле, заберём оттуда немного антиматерии и вернём их обратно. Вот только возвращаться мы будем в обход. И ты не хочешь просто рассказать им, что мы задумали? С нас не Она покачала головой и снова рассмеялась, на сей раз с известной горечью. «Ты читал редакторскую колонку в сегодняшнем утреннем выпуске Народного ежедневника?» «Я был занят. И я тоже, мальчик мой, слишком занята, чтобы ковыряться в этой чухне. Но один из моих ассистентов изыскал время. И там что-то написано насчет Дедала?» «Не-а. Насчет шестьдесят один лебедя». о том, как сумасшедшие научники хотят выдать тамошним чудовищам тайну жизни на Земле. Они нас на эти народ-бургеры пустят. Типа того. На склоне холма, в естественном амфитеатре, сооруженном из лунной пыли и земной травы, расселись больше трех тысяч человек. Все они перекрикивали друг друга. Бемис только что открыла им правду насчет экспедиции к 61 лебедя. «Тише, пожалуйста, тише!» – взмолилась Бемис. «И так вы понимаете, что мы не можем транслировать это совещание. Земля просто свяжет нам руки. К тому же в этот самый момент база в пятой точке для масс-медиа Сурков недоступна. Передатчики повернуты в сторону от Земли, а челнок с запасными ремонтируются в Кейпе. Остальные же два челнока у нас здесь». Умоляю вас и всех ваших родственников там внизу, которые не хотят вылететь с работы, сохранить в секрете самое отчаянное предприятие со времен истории с подвесками королевы. Хотя бы до нашего отлета. Теперь глава отдела общественных наук доктор Левенталь выступит с обращением к вам по вопросам отбора экипажа. Чарли ненавидел выступать на публике. И на этом собрании чувствовал себя, пожалуй, как древний христианин, которого собрались скормить львам. Поднимаясь на трибуну, он рассеянно разглаживал мятые листки с заметками. Э-э, основная трудность. Тысяча человек как один попросила его говорить разборчивее. Он подправил микрофон. Основная трудность состоит в том, что нам хватит места только для 1000 человек. Это значит, что улететь сможет только каждый четвёртый из желающих. По аудитории прокатился ропот негодования. Но мы бы не хотели проявлять излишний диспотизм в отборе команды. Я просто разработал определённые правила, и доктор Бемис согласен с ними. Никто, пускай даже не надеется полететь, если ему или ей потребуется медицинский уход. По тем же соображениям кандидатуры людей преклонного возраста рассматриваться скорее всего не будут. Ну, за несколькими исключениями. "Обегайль сказала очень тихо. 64 года это ещё не глубокая старость, Чарли. Я полечу". Это были её первые слова на собрании. Он продолжал, не отрывая взгляда от Бимис. "Во-вторых, мы должны оставить здесь тех специалистов, чьи знания и опыт абсолютно необходимы для функционирования базы L5, в том числе энергостанции". Она улыбнулась. Мы не хотим разлучать супружеские пары, по крайней мере, тех, кто прожил вместе больше 9 лет. Но детей мы возьмём. Он подождал, пока уляжется всё общее смятение. Дети наш бесценный экспедиционный груз. Вам придётся найти им приёмных родителей. Может быть, они станут участниками следующей экспедиции, ибо мы не можем себе позволить лишнего груза. Мы понятия не имеем, что ждёт нас на 61 лебеде. 1000 кажется внушительной цифрой, но на самом деле этого мало. Мало, если принять во внимание, что нам нужен представительный срез всего человеческого знания, всех умений и способностей. Неравён час окажется, что исполнитель Модригалов ценнее физика плазмы. Никто не знает, как оно получится. 4000 человек сумели сохранить тайну. Не столько благодаря силе духа, Сколько из-за глубоко укоренившейся параноидальной боязни земли и землян. Да и присловутое трёхсотлетие сенатора Коннерса им выпало, очень, кстати. Хотя официально существовал единый мир, управляемый волей народа, некоторые регионы были равнее других. Национализм отнюдь не отмер. Этот фактор обладал реальной значимостью. Второй важный фактор был связан с однозначными чувствами сурков к термоядерным бомбам, складированным в Хельсинки. Все они были как минимум столетней давности, а то и старше. Антиквариат. Учёные уверяли, что они совершенно безопасны, но все понимали, как это бывает. Технически бомбы всё ещё принадлежали отдельным странам, которые некогда согласились от них отказаться. в соотношении 9 к 1 в пользу США и России против остального мира. Эта десятая часть приходилась на 42 страны. Каждые несколько лет собиралась Всемирная Ассамблея, на которой проходили ожесточенные споры, что же делать с этими дьявольскими устройствами. Всем хотелось от них поскорее избавиться, желательно каким-нибудь полезным образом. Предложение Чарли Левенталя оказалось довольно простым. База в пятой точке Лагранжа предоставляет средства, материалы и специалистов. На скалистом островке, затерянном в Норвежском море, они будут демонтировать древние бомбы по одной за раз и превращать их в однородные топливные капсулы для Дидала. Зонт Ссила Харибда тем временем послужит прославлению двух главных космических держав. Переименованный в честь Джона Ф. Кеннеди, он покинет земную орбиту на 300-летие независимости. Корабль пройдёт половину пути до двойной системы на одном G, после чего начнёт замедляться. Он будет оборудован магнитным черпаком, который позаимствует немного антиматерии у звезды. На Первомайские праздники 2077 года его снова переименуют на сейраз в честь Леонида Ильича Брежнева. и он отправится в обратное путешествие. По соображениям безопасности, антиматерию доставят прямо на лунную базу близ темной стороны спутника Земли. Ученые с базы Л-5 утверждали, что как только энергия аннигиляции будет обращена к продуктивным целям, на Земле наступит сущий рай. Немногие им верили. Но перспектива красочных фейерверков привлекала большинство. Январь 2076 года. Чёрт побери, я не хочу, весновался Чарли. Я этого не сделаю, не сделаю. Ты единственный, кто может. Бред собачий, Аби. Ты это знаешь. Чарли метался от стены к стене её офиса. Там десятки людей, способных управлять L5. Они справятся с этим куда лучше меня. Не лучше, Чарли. Он остановился перед ее столом и резко подался вперед. «Да ну тебя, Абби! Логически рассуждая, только один человек достоин остаться здесь и всем заправлять. Она не только проявила себя с наилучшей стороны, но и слишком стара, чтобы прекрати порочь чухню». «А теперь, Абби, нет, это ты меня послушай. Я была ребенком, когда начали строить дедал. Я проработала на нем детство и молодость». Хочешь, мы сядем в челнок, и я покажу тебе мои собственноручные заклёпки полувековой давности. Я оплатила билет Чарли. Её голос смягчился. Да, возраст имеет значение. Это лишь первая экспедиция в череде многих, и когда она возвратится, я буду уже слишком стара. Ты займёшь мой пост, и после двадцатилетнего опыта работы координатором тебя без сомнения выберут капитаном следующим. Не хочу я быть капитаном, не хочу я быть координатором, я просто хочу убраться отсюда, как и 3.000 остальных. И разве среди той тысячи, которая не может или не хочет улететь, не найдётся человека достойного служить координатором? Я тебе с ходу назову, дело не в этом. На L5 нет никого, кто обладал бы сопоставимым влиянием, располагал бы такими же связями на земле. Никто не понимает сурков так же хорошо, как ты. Это уже расизм, Аби. Сурки такие же люди, как мы с тобой. Некоторые из них, да. Не вижу, чтобы тебе особенно нравилось посещать землю. Как тебе там? Ты бы остался там жить, если бы мог. Он не смог ответить. Аби помедлила и заговорила опять. Кто бы ни стал следующим координатором, ему придётся попотеть, улаживая трения между базой и землёй. Это и было твоей работой, Чарли, трудом всей жизни. Ты известен и уважаем. Ты единственная логичная кандидатура. Не стану спорить с твоей непревзойдённой логикой. Я знаю. Никто не стал упоминать документ, подписанный в числе прочих самим Чарли. В согласии с ним доктор Бемис наделялась абсолютной свободой выбора участников экспедиции для Дедала Кеннеди Брежнева. «Постарайся не слишком сильно меня возненавидеть, Чарли. Я сделала для моих людей все, что смогла. Для всех моих людей». Чарли некоторое время молча смотрел на нее, потом развернулся и ушел. Июнь 2076 год. Факсы и пиксы. Выпуск за 4 июня 2076 года. Космическая ферма отправляется к звёздам в следующем месяце. Пункт 1. Джон Ф. Кеннеди, который отправится к цилли Харибде в следующем месяце, похож на маленькую базу в пятой точке с бомбами на хвосте. Смотри пиксу вверху слева, вверху справа. Пункт 1А. Путешествие займёт 20 месяцев. Они могли бы взять несколько человек и запасы пищи, воды, воздуха или набить банку по полной, создав там замкнутый цикл жизнеобеспечения, как на L5. Пункт 1Б. Они могли бы обойтись несколькими сотнями человек, чтобы управляться с гидропоникой и машинами, но почти все космические физики захотели лететь. В конце концов, они привыкли к такой жизни и никогда нигде больше не бывали. Пункт 1В. Когда они вернутся, фермы будут использованы для строительства базы в четвёртой точке, такой же, как L5, но на первых парах поменьше и на другой стороне Луны. Смотри пикс внизу слева. Пункт 2. Другие факсы и пиксы по поводу трёхсотлетия смотри на обороте. Июль 2076 год. В тот день, когда Джону Ф. Кеннеди предстояло сняться с орбиты, Чарли как раз заканчивал свои дела на земле, где пробыл уже около недели. Он устал от интервью и воспользовался своей белой пропускной картой, чтобы беспрепятственно ускользнуть из медиацентра Кейпского космопорта на взлётную полосу и немного погулять там в одиночестве. В последних лучах заходящего солнца, уже заправленный топливом чёрный челнок местами отливал беловато-розовым. Его силуэт искажался и причудливо плясал в восходящих над ангарной площадкой потоках тёплого воздуха. Запах нагретого гудрона в восприятии Чарли неразрывно связывался с отлётом и приносил некоторое облегчение. Он дошёл до середины дорожки и поглядел на часы. 5 минут. Он закурил было, но тут же выбросил сигарету. Перепроверил в уме Полёт начнётся низко над северо-западным горизонтом. Он поднял руку, заслоняясь от солнца. На что будет похож взрыв 150 бомб в секунду? Для СМИ они именувались топливными капсулами, но те, кто тщательно собирал их, перемещал на орбиту и устанавливал в топливные отсеки, называли эти устройства бомбами. По их словам, корабль воссияет в 10 раз ярче полной луны. На базе, в пятой точке Лагранжа, на него можно будет смотреть только через темные фильтры. Он появился без предупреждения, как немыслимо яркая радужная искра над самым горизонтом. Искра сверкала несколько минут, потом понемногу потускнела и пропала из виду. Большинство населения США не заметили ее, пока она не появилась снова через два часа, обратив ночь в день вверх. изатмив местные пиротехнические чудеса. Потом ещё через пару часов, и ещё, и ещё. Чарли посмотрел на неё ещё однажды и с облегчением перестав обзывать корабль именем мёртвого политикана, сел в челнок. Синджебер 2076 год. В пятой точке Лагранжа устроили скромное торжество, когда Дидал достиг середины точки своего пути. Выполнил рассчитанный манёвр и начал замедляться. Отчёты команды о продвижении корабля характеризовали путешествие как не слишком интересное. Они уже разогнались примерно до 2/10 световой скорости. Лазерный луч корабельного коммуникатора сдвинулся из синей области видимого спектра к оранжевой, и сообщение об успешно проведённом развороте корабля шло с Дидала на базу L5 добрых 2 недели. Они объявили, что курс придется слегка подкорректировать. Анализ поляризации света от сциллы и хорибды по мере увеличения фазового угла показал, что система окружена толстыми кольцами космического мусора, похожими на сатурнианские. Чтобы избежать столкновения, кораблю предстояло пройти немного ниже плоскости колец. Январь 2077 год. Джидал отсылал на землю чёткие снимки системы из Цилы и Харибды целых 3 недели. Наконец у них появилось нечто столь впечатляющее, что даже Сурков проникло. Чарли включил голографический куб и жестом пальца прокрутил его над столом, заворожённый зрелищем. Поразительно, как им это удалось. Монтаж. Джонни остался на станции одним из самых молодых специалистов. У остальных, кто сердечко пошаливало, то колени подгибались. Или же они просто объелись астрофизики на всю оставшуюся жизнь. Две звезды сфотографированы инфракрасным стробоскопом, ну и чем-то вроде 10 или 20 тысяч кадров, пока корабль вращался вокруг системы. Потом их отсортировали и подвергли усиливающей обработке. Он показал, где именно, хотя без особой нужды, Чарли всё равно смотрел в куб под иным углом. Эти вот ламинарные потоки пламени в местах соприкосновения атмосфер в ультрафиолете так лучше видна тонкая структура. С кольцами совсем просто. Длинная выдержка в видимом свете за одной звёздный фон захватили. В дверь вежливо постучали. Ассистент просунул голову в кабинет. У вас есть пара секунд, доктор? А, ну не больше. Там кто-то из русского Первомайского комитета на проводе. Она допытывается, не забыли ли на корабле переименовать его в честь Брежнева. «Ага, скажи ей, что мы сошлись на имени Лев Троцкий», — ассистент с серьезным видом кивнул. «Ладно», — он начал было закрывать дверь. «Да стой ты!» — Чарли протер слезящиеся глаза. «Скажи, что... что кораблю не стали присваивать запоминающегося имени, пока он на орбите. Скажи, что они его перекрестят, как только полетят обратно». Это правда? уточнил Джонни. Понятия не имею. Кого это волнует? Через несколько месяцев они вообще перестанут о нём упоминать. Они с Аби разработали план, предназначенный для немедленной защиты базы в пятой точке Лагранжа от праведного гнева сурков. На спутнике никто и не подозревал до времени, что на самом-то деле корабль направляется к 61 лебеде. К такому решению команда пришла на пути к цели Харибды. Они переналадили двигатель, и теперь, когда корабль обращался вокруг двойной системы, его разогнанная установка могла работать и на реакции аннигиляции вещества с антивеществом. На Л-5 о мятежном плане впервые узнают из передачи, отправленной Дедалом после отбытия системы сциллой Харибды. Они уже месяц как будут в пути, когда сообщение попадет на Землю. План этот разгадать было несложно, но в том, что Впрочем, они позаботились, чтобы в пятой точке не осталось никаких записей об истинной миссии Дедала. 3000 человек знали правду. Любой компетентный физик или космоинженер мог до неё додуматься и сам. Амби считала однако, что в свете неминуемого разоблачения Суркам просто не хватит запала и ирица все 23 года, даже если антиматерии и остальные чудеса их не впечатлят. Впрочем, это уже не их заботы. подумалось Чарли. Оказалось однако, что у команды Дедала нашлись заботы и посерьёзнее. Июнь 2077 года. Русские отметили 1 мая. Чарли смотрел церемонию по телевизору и морщился при каждом упоминании корабля Леонид Ильич Брежнев. Потом всё понемногу пришло в норму. Чарли и три тысячи его сотрудников нервно ждали неожиданного сообщения. В точном соответствии с их расчетами оно прибыло по шифрованному каналу в начале июня. Но говорилось в нем не о том, о чем было условлено. Абигайль Бемис, Чарльзу Левенталю. «Чарли, у нас очень серьезные проблемы. Корабль поврежден». Он получил удар в кормовую часть крупным обломком космического мусора. При столкновении сильно пострадал фотонный рефлектор главного двигателя. Контрольные сенсоры уничтожены, как и один из вспомогательных двигателей. Ситуация более-менее стабилизирована. Мы поддерживаем внутри гравитацию немногим меньше 1g, но менять курс не можем и выключить главный двигатель тоже. С кольцами, пока мы там вращались, проблем не возникло, поскольку мы укладывались в предел Роша. Внедряясь в систему, мы, как тебе уже известно, использовали проходы в естественной структуре колец. Мы попытались вернуться тем же путём, но этот процесс был куда медленнее и сложнее, поскольку наша масса теперь чертовски выросла. Мы, наверное, подцепили астероидный осколок с одного из внешних колец. Если бы нам удалось заглушить двигатель Мы могли бы, наверное, починить его, но вспомогательных недостаточно, ни на одном джи. Да и радиация поджарит человека за считанные секунды. Мы делаем, что можем, если у тебя есть какие-то идеи, сообщи нам. Чтобы на тебя не навешивали напраслины, скажи, что мы уже собирались вернуться на Землю, но получили под дых. Если справишься, то отправь ответное сообщение по обычному каналу. а это сообщение – сжечь перед прочтением. Конец связи. Все сработало даже лучше, чем можно было ожидать. По крайней мере, Чарли, а с ним и вся база в пятой точке Лагранжа сорвались с заготовленного крючка, а вновь разыгравшаяся драма оживила интерес к космическим путешествиям. Почитай, что с 1960-х такой шумихи не бывало. Нашелся и герой, вернее героиня. Она добровольно вызвалась спуститься к двигателю в тяжело экранированном ремонтном модуле и посмотреть, что там происходит. Ей даже удалось передать в рубку управления чёткие снимки повреждённого участка. После этого трос, на котором был подвешен модуль, оборвался. Борт Дидала, 2081 год. Земля, 2101 год. Следующий отрывок пришлось вырезать из факсов и пиксов, потому что стиль его оказался слишком заковырист для перевода на упрощённый английский, которому газета была обязана головокружительной популярностью. Космический корабль вроде как миновал 61 лебеди. Сообщает корреспондент с L5. В полученном вчера сообщении от звездолёта Дидал Говорится, что корабль только что прошёл примерно в 400 астрономических единицах от звезды 61 Лебедя. Для сравнения, планета Плутон отстоит от Солнца приблизительно на в 10 раз меньшее расстояние. Сноска. На момент создания рассказа Плутон считался планетой Солнечной системы, но утратил этот статус в 2006 году. Если говорить точнее, корабль прошёл мимо звезды около 11 лет назад. Всё это время сообщение неслось домой к нам. Мы не уверены, где в действительности находится корабль прямо сейчас. Если команде всё ещё не удалось починить основной двигатель, следует ожидать, что они примерно в 11 световых годах от системы 61 Лебедя, когда они пролетали мимо двойной звезды, скорость их составляла около 99% световой. Ситуация дополнительно осложняется тем, что с точки зрения пассажира космического корабля время замедляется по мере разгона до околосветовых скоростей. Благодаря эффектам, предусмотренным теорией относительности, для них миновало лишь около 4 лет из 11 лет путешествия. Координатор базы в пятой точке Лагранжа Чарльз Левинталь отмечает, что запасов антиматерии на корабле достаточно, чтобы он залетел хоть на край галактики. Команда при этом станет старше лишь на 20 лет, но мы о них услышим только через 20 тысяч. Это все вырезаем. Тут еще много всего о том, как корабль выглядел для обитателей 61 «Лебедя», и о том, каким образом мы все еще способны с ним переговариваться, хотя время на борту течет медленнее. Но кого волнует вся эта херня? Борт «Дедала», 2083 год. Земля, 2144 год. Чарльз Левенталь умер в возрасте 99 лет. Нашли стэк, то горевал о нём. Почти за 10 лет до того вскрылись обстоятельства его подлинных планов, и выяснилось, что его сотрудники с самого начала намеревались превратить Дидал в звездолёт. Немногие обратили на эти новости хоть какое-то внимание, а те, кто всё же к ним прислушивался, Порешили, что сплавить нафиг тысячу научников за раз было сущим благословением судьбы. Вы ж только посмотрите, бля, во что эти сукины дети нас втянули. Дедал удалился от Земли на 67 световых лет и продолжал ускоряться. Борт Дедала 2085 год, Земля 3578 год. После семи лет бортовых исследований и разработок, отвечавших в реальном времени полутора тысячам световых лет пути, команда звездолета отважилась заглушить двигатель. С помощью сложной телеметрии эта задача была решена без малейшей опасности для чьей-либо жизни, ибо каждая жизнь приобретала теперь величайшую ценность. Из ученых-исследователей они превратились в колонистов. Почти половина топлива сгорела, И пути назад не могло быть. Сообщение об успехе достигнуть земли через 15 столетий. Оставалось неясным, будет ли там в это время включён хоть один инфракрасный телескоп, чтобы зарегистрировать его. На этот счёт бытовало несколько мнений. Борт Дидала 2083 год, Земля примерно 5000ный год. Постепенно замедляясь, они исследовали множество планетных систем. В одной из них удалось обнаружить планету земного типа, которая обращалась вокруг звезды, похожей на Солнце. Туда они и направились. Когда первые колонисты ступили на поверхность планеты, в ночном небе они увидели характерное для этого времени года красивое облако газа, формой напоминавшее распустившийся цветок. Астрономы экспедиции нарекли его туманностью Северная Америка. Как ни забавно, никому из бывших обитателей базы в пятой точке Лагранжа не пришло в голову, что с известными прикидками дата их высадки почти точно совпадала с 3000-летием независимости Соединённых Штатов. А самой Америке следует сказать, что трёхтысячелетнюю годовщину этого достопамятного события она встречала в нелучшем виде. Моря, омывавшие некогда берега США, сковала плотная розовая корка анаэробных форм жизни. Величественные города пришли в запустение и быстро разрушались. Бесконечные песчаные бури почти стёрли их с лица земли. Фейерверк был запланирован не было за недостатком аудитории и планировщиков. Бактерии к празднику отнеслись прохладно, да и 1 мая дружно проигнорировали. Последние люди солнечной системы ютились в цилиндре из металла и стекла. Происходившее на мёртвой земле их интересовало куда меньше, чем проблемы автоматики жизнеобеспечения. Созвездие Лебедя они обожествили и напрочь позабыли почему. Рассказ Джо Холдмана "Трёксотлетие" читал Константин Ерёмихин.